Глава 66. Элли. Элли быстро идёт по лесу. Иногда вытягивает руку, чтобы удержаться на ногах. В таких случаях она касается холодной коры толстых дубов. Свет здесь тусклый, над головой густо растут ветки, хотя теперь на них почти не осталось листьев. Она одна, идёт навстречу с Мэри. Но не боится. У неё под ногами хрустят прутики, Время от времени она слышит, как птицы садятся на деревья у неё над головой. Ноги не двигаются так быстро, как ей хотелось бы. Ей кажется, что поляна находится на миллион миль дальше, чем в последний раз, когда Мэри приводила её сюда. Мэри хочет ей что-то показать. Что-то интересное. Элли не видела её целый день, хотя ждала встречи с тех самых пор, как во время обеда получила СМС — и после того, как занятия закончились, сразу же побежала сюда. Она точно знает, какую поляну имела в виду Мэри. В прошлом они дюжину раз приходили сюда. В середине поляны растет самое большое, самое крепкое дерево в лесу, и кажется, что здесь светлее. Мэри еще нет, но ничего страшного, она всегда опаздывает. Однако дерево сейчас выглядит по-другому. Вокруг него, у корней... Выложены веточки, прутики и еще какая-то дрянь. Элли пытается вспомнить, что же ей это напоминает, но ее сознание отказывается создавать картинку, которую хочет показать мозг. С одной стороны большого дерева есть пень, и Элли садится на него, достает телефон из кармана и пишет СМС-сообщение Мэри. «Ты где?» Однако это не имеет значения, нет оснований бояться. Элли любит эту поляну. Здесь тихо и спокойно, и никто их не беспокоит, когда они сюда приходят. Иногда эта поляна кажется их тайным особым местом. Возникает ощущение, что они — два человека во всём мире, которые знают о её существовании. Деревья на этой поляне, похоже, не растут специально, они оставили открытое место для Элли и Мэри. Они окружают их, скрывают их, закрывают от мира. Наконец она слышит шум из-под деревьев. Сердце начинает биться быстрее от возбуждения и предвкушения. Что же ей собралась показать Мэри? Элли очень нравится мысль о том, что есть что-то особенное, только для них двоих. Ей нравится быть особенной для кого-то, больше всего для Мэри. Из-под окружающих ее деревьев начинают появляться дети, один за другим. И внезапно Элли становится на самом деле страшно. Некоторых она узнаёт, она видела их в школе. Других она не видела никогда в жизни. Создаётся впечатление, что они выходят на поляну, как единое целое, вытекают, как жидкость, а не выходят. И все они смотрят на неё. Все и каждый по отдельности. Элли смотрит на них, потом переводит взгляд на огромное дерево, и теперь понимает, что оно ей напоминает. То, как веточки и прутики разложены вокруг, по краю. Похоже на то, что здесь собираются разводить костер. Одна девочка выходит вперед, вырываясь из толпы, и одну секунду Элли думает, что это Мэри, и радуется, что ей нечего бояться, потому что Мэри здесь, и эти люди пришли сюда, чтобы тоже посмотреть секрет. Но это не Мэри. Это Наоми Харпер. Наоми не выглядит разозлённой и не выглядит так, словно собирается баловаться и шутить. Её волосы подстригли везде. Очевидно, это лучшее, что смогла сделать парикмахер её мамы. При виде просвечивающей в одном месте кожи головы, Элли испытывает лёгкое радостное возбуждение. Наоми Харпер понятия не имеет, во что ввязывается. «Что происходит?» Голос Элли не дрожит. Она знает, что случится, если она этого захочет. Она знает, что, несмотря на уверенность на лице Наоми, именно Элли контролирует ситуацию. «Пошла вон!» Наоми делает еще один шаг вперед и показывает на Элли. «Хватайте ее!» Два мальчика шагают вперед. Элли узнает одного из них, он одного с ней года рождения. Ему всего одиннадцать лет, и он мухи не обидит. В классе ведет себя очень робко. Элли оглядывается и узнает другие лица. «Сколько здесь детей? Сорок, пятьдесят? Достаточно, чтобы все происходящее показалось очень реальным и очень страшным. Держись, Элли. Они не могут ничего с тобой сделать. «Не прикасайтесь ко мне!» — рявкает она, но они продолжают к ней идти. Один из мальчиков грубо хватает ее за руку, заставляя подняться на ноги. «Веревки у кого?» В толпе заметно движение, и кто-то дает наоми моток веревки. Элли сосредоточивает всю свою злость на двух мальчиках, которые ее держат, представляет, как они отлетают от нее спинами вперед, приземляются у дерева, ударившись о него с глухим звуком. Или их охватывает огонь, и они, крича, несутся по лесу. Ничего не происходит. Сосредоточься сильнее. «Что вы собираетесь делать?» спрашивает Элли, частично испытывая страх и частично любопытство. Она никогда раньше не видела, чтобы дети так себя вели. Часть ее хочет знать, на самом ли деле они собираются пойти на то, что она думает. Мы знаем, что это ты набросилась на меня в школе на днях. И мы знаем, что это ты убила мисс Гилберт. «Я этого не делала», — отвечает Элли. «Я к тебе не прикасалась. А мисс Гилберт упала. Все знают, что она упала». «Её толкнули», — заявляет Наоми. «Ты её толкнула». «Да я и близко к ней не подходила. Я близко не подходила к тому месту. Я находилась...» Элли запинается. Она не знает, где она тогда находилась. Она помнит только крики, ужасные крики, а потом она проснулась в саду. Она убила Ханну Гилберт? Кто-то из этих детей ее видел? Именно поэтому они и пришли сюда. Мстить? Видишь? Ты не можешь этого отрицать. Наоми показывает на нее пальцем. Мы все знаем, кто ты, Элли Аткинсон. «Мы все знаем, что ты ведьма!» «Тебе не нужно было находиться рядом с мисс Гилберт, чтобы ее убить!» Наоми подходит ближе, достаточно близко, чтобы прикоснуться к Элли. Затем выбрасывает руку вперед и хватает Элли за волосы, сжимая их в кулаке. Один из мальчиков, который стоит сбоку от Элли, выпускает ее руку, и Наоми тянет ее вперед. Элли оступается, у нее подворачивается нога, и она падает на колени. Боль пронзает боковую часть головы. Наоми все еще держит ее за волосы. Наоми толкает Элли лицом в грязь, склоняется к ней поближе и шипит в ухо. Ты знаешь, что делают с ведьмами, Элли? Их сжигают на костре. Элли открывает рот, чтобы закричать, но второй мальчик грубо закрывает ей рот рукой. Даже не думай об этом, он улыбается ей. «Никто тебя не услышит». Кажется, что наблюдающая за ними группа находится в некоем подобии транса. Двигаются только Наоми и два мальчика, которые грубо поднимают Элли на ноги и тащат к большому дереву. Один из мальчиков толкает ее, и она чувствует, как жесткая кора впивается ей в руки и спину. Она рисует у себя в сознании картину. Веревки спадают с нее — Словно её сознание — это нож, который их разрезает. Но опять ничего не происходит. Сила ушла. Она стала обычной девочкой. Обычной и беззащитной. «Вот!» Наоми бросает что-то одному из мальчиков. Он ловит этот предмет, и у него округляются глаза. «Зачем это?» «Конечно, для того, чтобы она молчала. Ты дурак?» Наоми начинает перебирать пальцами верёвку, ищет её конец. а мальчик медленно качает головой. «Не знаю, Наоми», — говорит он, — «это вообще-то ужасно. То есть мы это вставим ей в рот?» «Ради всего святого, просто подержи ее, чтобы не дергалась. Я сама все сделаю». Она выхватывает предмет из руки мальчика и идет к дереву, у которого стоит Элли. Ноги у нее дрожат. «Открывай», — грубо приказывает она. Элли тупо смотрит на нее. «Что открывать?» Наоми фыркает. «Открывай свой поганый рот!» Теперь Элли видит, что в руке у Наоми. Теннисный мячик с дыркой посередине, в которую продернут кусок ткани. Элли плотно закрывает рот и качает головой. Наоми грубо сжимает ей нос и держит, пока Элли отчаянно пытается не задохнуться. Ей так нужен воздух, что кажется, будто у нее сейчас взорвется голова. И когда, наконец, открывает рот, чтобы вдохнуть так необходимого ей воздуха, Наоми мгновенно использует эту возможность и грубо вставляет теннисный мячик Элли в рот, а продернутую через дырку в середине ткань завязывает у Элли на затылке. Толпа детей ахает в ужасе. «Наоми, ты уверена?» «Она же не говорила, что...» — кричит кто-то. Элли не уверена, кто именно. «Заткнись!» — рявкает Наоми. «Она набросилась на меня! Она убила мисс Гилберт! Мы все это спустим ей с рук? Если никто из взрослых не собирается ничего предпринимать, то мы сами должны ее остановить. Мы не можем допустить, чтобы в Гонте жили ведьмы!» «Она права!» — кричит еще один ребенок. «Моя мама говорила, что в ней есть что-то странное!» Моя мама говорила, что она имела отношение к тому, что мисс Гилберт вообще оказалась в том доме. Смысла спорить нет. Да и в любом случае Элли может только качать головой. Да и если бы она могла говорить, они все равно не хотят ее слушать. У нее внутри растет страх, но и что-то еще. Злость. Здесь случится что-то плохое. Элли с трудом дышит из-за теннисного мячика, который Наоми засунула ей в рот. Из глаз Элли все еще текут слезы, а нос уже заложила. Если она быстро не прекратит плакать, то задохнется. Она пытается вытолкнуть теннисный мячик языком, но ничего не получается. Он вставлен очень плотно. «Привяжите ее к дереву!» — приказывает Наоми. Элли начинает кричать и сопротивляться, когда два мальчика пытаются выполнить приказ. «Дико извивается!» «Кто-нибудь помогите им, черт побери!» орёт Наоми, вытаскивает из толпы еще одного мальчика и толкает в их сторону. Элли сразу же узнает его. Это Том Харрис. Она смотрит на него снизу вверх, умоляя его глазами это прекратить. Но Том смотрит на нее в страхе. И еще он злится. Затем качает головой и поднимает веревки. «Ты сама виновата, Элли. Почему ты не могла оставить мисс Гилберт в покое?» шипит он. протягивая конец веревки одному из мальчиков, который держит Элли. Затем обходит вокруг дерева, обматывая веревку вокруг ее тела, пока Элли не оказывается плотно прижатой к стволу. «Узел завяжи!» — приказывает Наоми. «Как завязать?» — спрашивает Том, который, похоже, злится. «Я не бойскаут!» На одну секунду у Элли появляется мысль, что они откажутся от этой затеи. То, что никто не в состоянии завязать нормальный узел, может положить конец этой нелепости. Затем Наоми качает головой и вырывает конец веревки из рук Тома. Элли смотрит, как ловко Наоми обматывает ее, пропуская между другими рядами, завязывает узлы, и с каждым узлом веревка все крепче и крепче привязывает ее к стволу. Закончив работу, Наоми ухмыляется, глядя на мальчиков. Затем делает шаг вперед, и обращается к толпе. «Вот эта девочка!» начинает Наоми, показывая на Элли, которая застыла на месте. Застыла из-за страха и веревок, которые ее удерживают. Элли не может открыть рот и не может защититься. Она не может прекратить плакать, хотя у нее заложен нос, и она вполне может задохнуться из-за этого. «Эта девочка убила одну из наших учительниц, и если мы сейчас с ней не разберемся...» Она не остановится никогда. Не остановится до тех пор, пока не умрут все, кто когда-либо поступил с ней неправильно, по ее мнению. Наоми поворачивается к ней. Элли Аткинсон, пусть это будет для тебя предупреждением. Нам в Гонте ведьмы не нравятся. Мы не станем терпеть здесь зло. Она достает из рюкзака кусок материи и грубо завязывает им глаза Элли. Теперь Элли ничего не видит. Но это не означает, что она не может слышать. Она слышит аханье толпы, когда Наоми снова роется у себя в рюкзаке. Элли слышит, как одна из маленьких девочек визжит. Затем еще один звук. Тот, который она так хорошо знает. Звук щелчка зажигалки. Щелк, пламя. Щелк, пламя. Щелк, пламя. Они собираются... Жечь ее заживо!»